Колония Дигнидад, 30 ноября 1988 года. Добросовестный Генрих еще целых полчаса водил их по лагерю, пока, наконец, они не подошли к тому же строению, откуда началась их экскурсия. Генрих что-то пробормотал и побежал искать Шефера, а Ричард с Марком зашли в свою комнату. Саундерс понимал, что расположенное на окраине лагеря высокое строение как-то связано с той тайной, из-за которой пришлось объехать полцвета. Но его настораживало то, что у дома, словно специально для того, чтобы привлечь костей, стояли дежурные. Постепенно сгустились сумерки, и уже кое-где в лагере стали включать электричество. Шефер всё не приходил. Ричард наклонился к Леннарту и прошептал. «Слушай, Марк, мне не нравится этот дом. Там наверняка ничего нет, но они делают всё, чтобы мы обратили на него внимание. Вряд ли в этом строении могли жить легионеры. Он слишком грязный для них». Леонард, понимающе кивнул головой. «Поставишь за ужином жучок под стол. Предложил дронга И не забудь установить его в коридоре». Кроме того, выйдя отсюда, постарайся забросить его в тот самый дом. Марк ещё раз кивнул головой и, забрав из сумки небольшой свёрток, вышел наружу. Ричард лёг на кровать будто для отдыха. Леннард пристально, стараясь ничего не пропустить, смотрел вокруг себя. Он заметил, как задним окном резко дёрнулась занавеска. Видимо, здесь следили за непрошенными гостями, понял Марк. В наступивших уже сумерках он медленно прогуливался, как будто нехотя осматривал лагерь. Внезапно перед ним вырос сержант Фрага. «Вам что, здесь нравится?» — проскрипел сержант. «Не очень», — честно признался Ленард. «Скучное и мрачное зрелище». «А вы думали, здесь вас ждут развлечения?» — хохотнул Фрага. «Здесь только молятся Богу и Шеферу, и больше ничего интересного нет». «Да, кажется, вы правы». — согласился Леннард. — Кстати, сержант, какой у вас вес? — 90 ответил удивлённый фрагом. — А почему вы спрашиваете? — Хотите пари? — Кто быстрее добежит до того здания? — показал на загадочное строение Марк. — Бутылка виски, — деловито предложил сержант. — Согласен, но я вешу всего 75 вам меня не обогнать. — Увидим, — заулыбался фрагом. — Здесь трудно бежать по земле. Ну, «Тогда давайте вот до того столба. Ну, раз, два, три!» Они побежали. К удивлению Ленарта, бежавшего в полную силу, коренастый плотный сержант почти не отставал от него. Со всех сторон на них смотрели любопытные. Не добежав до него, метрах в десяти от него, ленард упал, высоко взмахнув рукой, а довольный сержант, обойдя его, закричал, тяжело задыхаясь. «Я выиграл!» «Согласен», — поднялся Марк. «Ну...» «Должен заметить, вы в блестящей форме!» Около сержанта уже стояли двое молодых людей. «Что вам надо?» — угрюмо спросили они у сержанта. «Ничего!» — успокоил их фрага. «Можете быть спокойным и идём назад!» Он зашагал к Леннарту, помогая ему подняться и отряхивая его одежду. Вдвоём они возвращались назад под многочисленными взглядами со всех сторон. Лежавший на кровати Ричард приложил аппарат куху настраивая его на нужную частоту. Послышался треск и чей-то резкий голос. «Они уходят». «Этот второй журналист не подходил к дому?» «Нет, он упал метрах в десяти». «Подходил только сержант». «Но это не страшно. Он здесь часто бывает. Это Хуан Фрага, мы его знаем». Саундерс улыбнулся. Когда Ленард столь неожиданно упал, взмахнув рукой... Он успел бросить вперёд небольшой магнитный жучок, который прикрепился к листовой обшивке здания. И теперь Саундерс, находясь в пятистах метрах от этого места, мог слышать всё, что там происходит. «Они готовят для нас ловушку», — понял Саундерс. «Значит, они знают о нашем прибытии сюда». Легионеры специально поставили там дежурных, чтобы мы заинтересовались этим зданием. В микрофоне снова послышался треск. «Вы неправильно поставили своих людей, Грубер», — раздался чей-то требовательный голос, говоривший по-испански. «Нужно было следить за другим журналистом, оставшимся в здании». «Там двое наших агентов», — успокоил говорившего Грубер, голос которого Саундерс сразу узнал, вспомнив телефонный разговор в Вене. Грубер еще добавил что-то по-немецки, но Ричард, не владевший этим языком, не понял его. В комнату вошёл шефер. «Ну, как? Понравилось?» — добродушно спросил он. «Мы хотим распространить наш опыт и в других странах». «Я бы хотел взять у вас интервью», — напомнил Саундерс. «Успеем!» — махнул рукой основатель колонии. «Пойдёмте лучше поужинаем. Там и поговорим. Кстати, где ваш коллега?» Он решил просто походить, посмотреть. «Ему всё интересно. Он так молод!» — Да, — вздохнул Шефер. — Это мы, старики, теперь должны отдыхать. А у молодых энергия бьёт через край. После возвращения Ленарта гости вместе с хозяином и ещё двумя пожилыми мужчинами прошли в просторную столовую, где уже был приготовлен стол на шестерых. Едва они расселись, как в комнату вошёл ещё один человек лет пятидесяти. Едва увидев его, Саундер с каким-то внутренним чутьем понял, что это сам Вебер. Тот коротко поздоровался со всеми, усаживаясь за стол. От Ричарда не ускользнула и то, с каким отвращением посмотрел Шефер на Вебера. За столом больше говорил Пауль Шефер, давая одновременное интервью и рассказывая о своей колонии. Саундерсу лишь изредка удавалось вставить некоторые вопросы. Вебер ел молча, почти не разговаривал. Только однажды он, сидя слева, протянул Саундерсу салонку и с любопытством заметил, как непроизвольно дёрнулась рука у дронга Но быстро подавив это естественное желание, Ричард протянул правую руку. Он понял, что Вебер заметил его ошибку. «У вас действует левая рука?» — спросил Вебер. «Я думал, вы инвалид. В Англии мне сделали великолепный протез», — соврал Саундерс. Он управляется мини-компьютером, но, к сожалению, мне пришлось оставить его в Лондоне. Они обещали сделать к моему приезду другой, получше». «Конечно. Хорошо иметь такой надёжный протез». Усмехнулся Вебер, не сводя глаз Ричарда. «Утром я покажу вам, как работают наши люди», — ставил Шефер. «Можете остаться до утра у нас». Милостиво разрешил он. «Нам...» «Нужны честные репортажи о нашей общине». Саундерс обратил внимание, что на ужин не был приглашен сержант Фрага. При этом на стол не подавали вина и других спиртных напитков. Еда тоже была достаточно скромной. После ужина Ричард и Марк, попрощавшись с хозяевами, покинули гостиную. Перед уходом Марк сумел незаметно прикрепить жучок к столу. Зайдя в свою комнату, Ричард включил аппарат-передатчик, вставив его в ухо. Послышался уверенный голос Вебера. Он говорил по-немецки с Шефером, и Саундерс ничего не понял. Он передал аппарат Леннарту, знавшему немецкий. «Послушай, что они говорят», — тихо произнес Ричард. Шефер ругается, говорит, что недоволен. Его лагерь стал центром террористов. Вебер его успокаивает. Очень сильно ругаются все трое. Шефер уходит. С ним другие гости. В комнату вошел еще один человек. Они говорят о каких-то террористах, которых готовили в лагере. Те уже выехали в США. Еще говорят, что нужно иметь в виду резервный вариант. Кажется, перешли на испанский. Леннард хорошо владел французским, немецким, английским. Саундерс знал английский, итальянский, испанский. Во время планирования операции это обязательно учитывается. Марк вернул передатчик Саундерсу, тот быстро поднёс его к уху. «Не забудьте, Диас, это очень важно. Вы должны будете координировать действия наших людей в Нью-Йорке. Всю информацию получайте через нашего осведомителя», — говорил Вебер. «Когда вы летите в Америку?» «Через три дня», — ответил его собеседник. «Значит, вы будете там раньше всех». Вебер помолчал. «Не забудьте. Америка 234 -й». Неожиданно сказал он. «Как с грузом?» «Видимо, рейс Диаса», — подумал Саундерс. «Уже переправлен в Парагвай. Люди генерала Родригеса готовы принять любое количество. Мы должны будем выйти на кабальеро, помощника генерала». «Элладио Лойзега Кабальеру, главный помощник генерала Родригеса, чтобы получить разрешение на ввоз в страну груза». «Действуйте», — сказал Вебер. «А что будет с этими специалистами?» — спросил Диас. «Мы их убьём сегодня ночью», — спокойно сказал Вебер. Нет, конечно, дронга и его помощник. Грубер опознал их. Ничего, им недолго осталось жить. Саундерс убрал аппарат.